Глава 1. Мэддок. Глаза отца темнеют. Все эти годы мы следовали каждому его указанию, с достоинством встречали вызовы судьбы, зная, что он нас поддерживает, и боролись за все, во что он учил нас верить. Семья – это те, кого мы выбрали. На верность может рассчитывать только тот, кто верен сам. Доверять только тем, кто это заслужил. Его слова врезались в нашу память еще до того, как мы поняли их значение, и с тех пор мы живем и дышим ими, черт возьми. Нам был выдан только один пропуск в жизни, и мы этого не осознавали. К нему. Инстинктивно, полностью, каждым грёбаным сантиметром мы верим в человека, стоящего перед нами. Он плохо поступил с нами? Словно почувствовав мои мысли, отец напрягается, и это отражается во взгляде. Клянусь, мы пялились друг на друга целых пять минут, и только потом он моргнул. И, наконец, он произносит. Нет. Он повторяет мое последнее слово. Медленно. Осторожно. Хорошо. Теперь он понимает. Я не утруждаю себя ответом. Он сказал, что Рейвен это залог. И, конечно, это правда. Но она мой залог. Мое все. Превыше всего. Превыше всего на свете. Рейвен Карвер или мать вашу Рейвен Брейшу всегда будет на моей стороне. Точка. Боюсь, это не обсуждается. Он внимательно смотрит на нас. Боюсь, ты ошибаешься. Ройс выходит вперед. Взгляд отца скользит к нему, но сразу же возвращается ко мне. Ты пойдешь против меня ради девушки? Он надевает маску гнева, но мы его сыновья, поэтому видим правду. В его глазах отчаяние и неуверенность. Он ни хрена не понимает ничего. И как бы он мог, его здесь не было. Не знаю, чего ты ожидал. Я медленно пожимаю плечами, качая головой. Чувствуем, что ты знаешь, кто мы. Ты говоришь, что знаешь, но если бы это было правдой, то этого разговора не было бы. Я тяжело смотрю на него. Возможно, ты не знал, кем она стала для нас. Я понимаю, никто из твоих шпионов не смог бы объяснить это так, чтобы ты понял, это следующий, мать его, уровень. Тебе нужно увидеть это самому, чтобы понять. Но ты же был рядом и все видел, папа. Я знаю, что ты видел. Ты изучал, ты анализировал каждое наше движение в ее направлении. Ты заметил, как Кэптон приближается к ней, когда чувствует, что ей нужен. Ты видишь, как Рой цепляется за нее, как его гнев и потребность в реальной связи движут им когда она близко, и это помогает ему открыть то, что никто бы из нас не увидел. Обо мне даже не нужно говорить. Ты такой же, как и я. Ты узнаешь собственника за мили. Все это дерьмо. За последние несколько месяцев то, как мы росли как единое целое, стали сильнее, смелее, чертовски храбрее. Она сделала это. Она пришла и напомнила нам, не говоря ни слова, зачем мы хотим этот мир. Почему этот город и образ жизни так важны для нас? Мы хотим того, для чего мы родились, отец. Для чего ты нас воспитывал. Той жизни, которую ты заработал и обещал нам. И она у нас будет. Мы же тебе говорили. Кэп делает шаг вперед. Она не просто какая-то девушка. Никогда такой не была. И теперь мы знаем, что ей не суждено было таковой быть. Он поддерживает мой ответ на первоначальный вопрос нашего отца. Рейвен на первом месте. Мы выступим против отца ради нее. Есть способ обойти это. Говорю я то чем уверен на сто черт возьми процентов. И держу пари, что этот путь будет намного спокойнее, чем тот, по которому мы идем. Мгновение я смотрю на своих братьев, а потом снова поворачиваюсь к отцу. Расскажи нам, что знаешь. Если ты этого не сделаешь, мы сами во всем разберемся, даже если для этого придется перешагнуть через тебя. И вы думаете, что готовы это услышать? Хм, спрашивает он. И Ирой бросает на меня быстрый взгляд. Что, если окажется слишком сложно для вас? «Мы справимся с чем угодно», — отвечаю я. Он кивает, его глаза опускаются, потом медленно поднимаются к нам. «Есть один способ». Он говорит медленно, в его голосе слышится нотка негодования. Он мрачнеет. «Но я уверен, то, что я расскажу, вам не поможет бороться. Вы пожалеете, что узнали об этом. Из-за этого вы будете плохо спать, я клянусь». Уверенность в его голосе заставляет нас троих замереть. Наши глаза на секунду встречаются, и решимость крепнет. «Мы готовы». Рейвен остается с нами, заявляет тройс А теперь скажи нам, что нам нужно сделать, чтобы мы могли быть в этом уверены. Отец выпрямляется во весь рост и неторопливо обходит стол, опускается на кожное сиденье, небрежно откидывается на спинку. В его глазах застыл жесткий блеск, но он поднимает руки ладонями вверх, как бы говоря. Все просто! и говорит: Отдать им взамен Зоуи.